Глава восьмая Беседа мистера Кодрингтона шла не по плану. Во всяком случае, не по плану Филиппа. Предложение о передаче 30 тысяч покойной мисс Терезы и Джослин в обмен на расписку за подписью «Энни Джойс» было отвергнуто с такой небрежной, улыбчивой легкостью, словно это был бутерброд. «Дорогой мистер Кодрингтон, как бы я посмела? Это было бы незаконно!» Я хочу сказать, я не могу подписаться именем бедной Энни. Филипп никогда не намеревался оставлять у себя эти деньги. Адвокат прикусил губу. Ему следовало сказать «Сэр Филипп». Если бы он говорил с Энни Джойс, то непременно бы так сказал. Он обнаружил для себя невозможным поверить, что говорит не с Анной Джослинг. А она сидела от него по другую сторону камина, вытянув длинные стройные ноги к огню, откинув светлую кудрявую голову на подушку того же голубого тона, что и платье. Весьма приятная картинка, смягченная легкой дымкой от ее сигареты. Рука с сигареты покоилась на подлокотнике кресла. На лице Анны играла улыбка. — Нет, — улыбнулась Анна, — Филипп не собирался их оставлять. Именно из-за этого у нас и вспыхнула ссора. Знаете, я уверена, что он до сих пор после нее не остыл. Вот почему он ведет себя так отвратительно. Мы тогда оба утратили самообладание, наговорили много лишнего, сказали, что лучше бы нам было не вступать в брак. Она взмахнула в воздухе сигареты. Ну, в таком духе. Конечно, он был прав. Кузина Тереза совершенно напрасно завещала мне деньги после того, как практически удочерила Энни. И я бы все равно не стала их брать, мистер Кодрингтон». В самом деле не стало бы, но Филипп слишком решительно воспротивился, сказал, чтобы я не смела и прочее. Ну, естественно, я не могла этого снести. Она усмехнулась. Филипп был очень-очень бестактен, и, конечно же, я не собиралась уступать, поэтому мы сильно поскандалили, и я умчалась во Францию. — А сейчас? — Сейчас я уже с этим справилась и больше не злюсь. Но думаю, что он еще не остыл. Я не верю, что он может серьезно считать меня Энни Джойс. Это глупо. Он просто встал в позу. Вы же знаете, каковы Джослины. Мистер Кодрингтон чувствовал, что с каждой минутой все больше утверждается в своем впечатлении. Замеченные им изменения Ванни были естественны лишь в данных обстоятельствах. Она повзрослела, похудела, выглядела так, будто долго болела. У нее появились чуть более изысканные манеры, какие приобретаешь, живя среди иностранцев. Ну так она ведь и жила среди иностранцев, не так ли? Тут нет ничего странного. «Чего вы хотите?» – спросил он. Анна поднесла к губам сигарету и неспешно затянулась. Облачко дыма между собеседниками сгустилось. Затем, глядя в сторону, на огонь, она ответила. «Я хочу примирение. Боюсь, это будет нелегко». «Да, но именно этого я хочу. Я не думаю, что мне следует позволить нашему браку распасться, не попытавшись его спасти. Филипп любил меня настолько, чтобы нам не жениться, и у нас бывали счастливые времена. Я многому научилась с тех пор, прежде всего, сдерживаться. Думаю, это одна из выложенных им перед вами причин, почему он считает меня Энни Джойс. Что ж, если бы я не научилась смирять себя там, в оккупации, Меня, право, сейчас бы не было в живых. Можете так и передать Филиппу. Она наклонилась в его сторону. — Мистер Кодрингтон, помогите нам. Филипп злится, потому что я вернулась. Он вообразил, будто влюблен в Линдал, и потому не хочет меня знать. — А я хочу спасти наш брак, если... ну, если получится. Вы нам поможете? Он ничего не сказал, только поднял руку и снова уронил на колено. Он действительно был изрядно тронут. Через некоторое время Анна сказала уже другим тоном. «Мистер Кодрингтон, как мне быть? У меня нет денег. Я не могу подписать эту расписку, но не могли бы вы позволить взять из этих денег какую-то сумму? Видите ли, деньги действительно мои, с какой стороны ни посмотри». «Боюсь, это не так. Хорошо. Что будет дальше?» «Все это так странно». Я никогда не думала ни о чем подобном и не знаю, что делать. Что я могу сделать в рамках закона? Вы могли бы возбудить тяжбу против Филиппа в отношении имущества Анны Джослин». На лице ее появилось страйдальческое выражение. «О, я ни за что не стану этого делать». Он внимательно наблюдал за ней. Либо Филипп может возбудить тяжбу против вас в отношении этого жемчуга, что на вас, и всех прочих драгоценностей, принадлежавших его жене. В обоих случаях вердикт будет зависеть от того, сможете ли вы доказать, что являетесь Анной Джослин. Выражение страдания на ее лице усилилось. Она затянулась сигаретой. — Филипп может пойти на такое? — Возможно. — Это было бы отвратительно. — Это попало бы в газеты. «О, мы не можем сделать ничего подобного!» «Я думала...» «Да!» «Что вы думали?» о, «Я думала... О, мистер Кодрингтон, разве нельзя уладить все это без огласки?» «Вот что пришло мне в голову. Не могли бы мы собрать вместе всю семью и позволить им решить?» «Решить, ну, что-то вроде семейного совета, вот, например, как во Франции». «Семейный совет». общественный орган, занимающийся вопросами семьи. В таком решении не было бы юридической значимости. На щеках ее выступил румянец. К красоте лица добавилось оживление. Но если все мы придем к соглашению, не потребуется никакого решения суда. Вам же не надо идти в суд, чтобы доказать, что вы, вы мистер Кодрингтон. Ведь речь о судебном иске заходит только потому, что Филипп утверждает, будто я не его жена. Мистер Кодрингтон остановил ее жестом руки. «Погодите, погодите, Анна!» э -э, «Анна Джослин официально мертва. Даже если Филипп вас признает, потребуется определенной формальности». Она горячо его прервала. «Но вы могли бы позаботиться обо всем этом, ведь в этом случае не возникнет судебного разбирательства и большой огласки. Просто будет так, что я вернулась домой после того, как все считали меня погибшей». «Что-то вроде этого. Если бы Филипп признал вас, и никто другой не поднимал этот вопрос...» «А кто еще мог бы его поднять?» — быстро спросила она. «Ближайшие родственники Филиппа. Следующий наследник титула и состояния». «То есть Перри Джослин? Какова вероятность, что он это сделает?» «Я не могу сказать, насколько это вероятно. Все будет зависеть от того, поверят ли они в подлинность вашей личности». Сам-то адвокат не представлял, чтобы Перри стал чинить кому-нибудь какие-нибудь неприятности, но, разумеется, не стал высказывать этого вслух. «А где он?» – спросила она с некоторой тревогой. «Может, вы с ним свяжетесь? Он не за границей?» «Нет, кажется, он где-то недалеко от Лондона. Он женат, знаете ли, женился два года назад на американской девушке, так что, как видите, он весьма заинтересованное лицо». Она кивнула. Я понимаю, в его интересах, чтобы Филипп развелся с женой. Право же не могу себе представить, чтобы Перри пришла в голову такая мысль, — сухо промолвил адвокат. — О, разумеется, — последовал грациозный взмах сигареты. сигаретой. Анна рассмеялась. — Я думала, мы рассуждаем с юридической точки зрения. Вы не должны считать это вопросом личного характера. Давайте вернемся к семейному совету. Соберите всех вместе членов семьи. Пэри с женой и всех других, с кем можете связаться. И пусть они скажут, признают ли они меня. Если да, мне кажется, это положит конец распри. И Филипп должен оставить свою неуступчивость, потому что тогда он пойдет наперекор мнению остальных членов семьи. Но если они будут на стороне Филиппа, что ж тогда я уйду и назовусь каким-то другим именем? Но я не стану называться не Джойс, потому что я Анна Джослин, и никто у меня этого не отнимет. И в ее прекрасных глазах вспыхнула гордость. Мистер Кодрингтон восхищался собеседницей и одобрял. Он был сейчас более чем когда-либо уверен, что перед ним Анна, которая из очаровательной импульсивной девушки превратилась в не менее очаровательную разумную женщину. После минутной паузы она продолжала уже смягчившимся голосом. «Мистер Кодрингтон, прошу вас мне помочь». Я всего лишь прошу о шансе спасти мой брак. Если возникнет судебное дело для нас с Филиппом, все будет кончено. И неважно, каким будет вердикт, мы уже никогда не сможем воссоединиться. Он слишком горд. Она умолкла и прикусила губу. Адвокат был с ней согласен. Все Джослины были горды. Он подумал о сенсационных газетных заголовках и их влиянии на самолюбие Филипа Джослина. Он ничего не сказал, лишь слегка наклонил голову. А она продолжала. «Последствия будут фатальными!» Вот почему я никогда не затею против него тяжбу, даже если он выставит меня вон без гроша. Пожалуйста, скажите ему это. Я не хочу, чтобы он думал, будто я представляю ему к виску пистолет или делаю что-то подобное. Я хочу, чтобы вы дали ему знать, ни при каких мыслимых обстоятельствах я не стану с ним судиться. В свою очередь я верю, что и он не станет затевать против меня тяжбу. Но семейный совет – это нечто совсем другое. В этом случае не будет шумихи, не будет посторонних. Я сделаю все, что в моих силах, дабы рассеять сомнения Филиппа. Я не понимаю, как он может серьезно думать, что я – это не я, а кто-то другой. Но если он так думает, я сделаю все возможное, чтобы его разубедить. Если семья останется удовлетворена, я хочу, чтобы Филипп позволил мне остаться. Я не прошу его жить со мной. но хочу, чтобы мы оставались под одной крышей, точно так же, как он хотел бы этого в моей ситуации. Если ему нужно жить в городе, я бы хотела тоже жить там. Я просто прошу дать возможность уладить наши отношения. Знаю, это будет нелегко, но думаю, следует предоставить мне такой шанс. Если через полгода я не справлюсь со своей задачей, то устранюсь и дам ему свободу. Если дело дойдет до этого, я предоставлю вам добиваться урегулирования денежных вопросов так, как вы сочтете справедливым. В то же время я должна иметь какие-то средства, чтобы начать новую жизнь, не так ли? Уладьте это с Филиппом, будьте добры! Она неожиданно засмеялась. Это так глупо, но я абсолютно нищая. Не могу купить даже пачки сигарет.